Тридцатимильный фарватер Чемульпо, узкий и извилистый. Справа прибрежный мели, слева гряда подводных камней. Адмирал Уриу, выбрав это место для встречи с русским крейсером, рассчитал точно. Варягу не сманеврировать, не увернуться от настильного залпа. Спасение в одном скорости, только вперед, только в прорыв. Стрелка машинного телеграфа мелко вздрагивала на секторе самый полный. В стальных внутренностях корабля надрывались черные, как тропическая ночь кочегары. Боя они не видели. Они вообще ничего не видели, кроме облитого водой угля на совке лопаты и огнедышащих прожорливых пастей топок. Как бы кореец не отстал, Всеволод Федорович, — обеспокоился Бернс. — Запросите, как у них там, — приказал Руднев. Через несколько минут доложили. В корейце попаданий нет, но, кажется, они на пределе. Машины у них ни к черту. Беляев ни за что в этом не сознается. Он так и считает, что связывает нас по рукам и ногам. Как прорвемся, придется сбавить ход. «Японцы пристрелялись. Были попадания в борт, орудийную палубу. Шестидюймовый снаряд разорвался на Марсе. Михеев чудом спасся. Осколки до неузнаваемости искрошили его товарищей. Его же долю принял на себя дальномер. Когда Михеев очнулся, первое, что увидел — покореженную трубу с разбитыми чечевицами линзами. «Братцы, где вы?» «Братцы!» Не веря ни в свое спасение, ни в гибель товарищей, звал матрос. «Отзовитесь, братцы!» Молчание. Михеев, натыкаясь на исковерканное, вырванное из гнезда железа на еще теплые осколки с режущими краями, пополз по накренившейся площадке. Вдруг ладонь ткнулась во что-то липкое и мягкое. Холодея, посмотрел вниз была оторванная почти по локоть рука, и на пальце этой оторванной руки поблескивало тяжелое платиновое кольцо. Больше ничего, ровным счетом ничего от графинюшки не осталось. С уничтожением дальномерной станции номер два варяг словно на один глаз ослеп. Теперь вся надежда была на дальномерщиков первой станции. Им бы не подкачать, бой вступал в решающую фазу, когда корабли противников сходились до минимума. Один за другим умолкали орудия левого борта. Японские снаряды фугасного действия наносили страшное опустошение. Пожарные партии с трудом справлялись с бушевавшим огнем. Большие потери среди комендоров и прислуги. Есть даже раненые щепками от разбитых вельботов, доложил старший офицер Степанов. Он только что вернулся с палубы и теперь никак не мог унять учащенное дыхание. Но какова крепость духа, Всеволод Федорович! Выше всяких похвал! Раненые отказываются покидать орудие В мужестве матросов не сомневался. Ответил Руднев и болезненно поморщился. Сколько раз он говорил, что в современной войне прислугу надо прятать под броневые колпаки или хотя бы защиты. Но в морском штабе многие мыслили еще категориями парусного флота. «На подачу патронов встали люди из пожарных партий», — продолжал докладывать Степанов. «Но кто будет тушить пожары?» «Матросы их сами отрядили. Сказали, справятся, а у прислуги так много выбитых. Я разрешил». Руднев впервые за все время боя позволил себе отвлечься. Он оторвал взгляд от смотровой щели, промокнул платком вспотевший лоб и виски. Под кожей мелко пульсировала жилка, не от усталости, ее еще не было, от возмущения». Вспомнил вдруг, что этих матросов его предшественник, первый командир варяга Берр, смел называть быдлом. Гнусность. Какая гнусность. Сергей Васильевич, Руднев обернулся к старшему артиллеристу-лейтенанту Зарубаеву. «Передайте комендорам. Я прошу... слышите, прошу усилить огонь». Его оборвали один за другим два выкрика. «Орудие номер три! Попадание! Сбит грот Марс! Поврежден левый мостик! Дальномерная станция номер один разбита!» Теперь центральный артиллерийский пост ослеп на оба глаза. На орудиях оптических прицелов не было. Каждый наводчик целился по старинке, прищуриваясь. И попадали. Санитар Мишка Ушаков скатился по переплетению трапов в самую преисподнюю, к топкам принюхался. Если у них было попадание, то должно быть полно газов, но нет, ничего. Видно, все уже всосало в сетки вытяжной вентиляции, тогда можно и оглядеться. Спины духов кочегаров. Матово отсвечивали потом, на черных лицах блестели глаза. — Эй, братцы, кто тут раненый? — кочегары сновали, не обращая внимания на санитара. — От угольных ям к топкам от топок к угольным ямам, и все в духоте, в спертом, прокаленном воздухе, в безвестности. Шум боя докатывался сюда так, будто кто-то огромной кувалдой молотил по листу железа. А бросать уголь надо было умеючи, подальше и поровнее, чтобы бившийся в неукротимой ярости огонь на лету пожирал его, окатывал стенки котлов палящим жаром. — Стойте же! — ушаковка крат Клешнёй вцепился в штанину пробегавшего кочегара. как Семён, есть раненые!» Семён, позднив кочегар второй статьи, шлёпнул Ушакова по плечу. На матроске отпечаталась широкая пятерня про глаза. Пока Бог миловал, в бортовую яму один снаряд залетел, да там и издох. «Бинты есть? Дай-ка!» Позднив растормошил моток бинта и стал вытирать лицо. «Очумел?» Возмутился Ушаков. «Это для раненых! Не шуми!» «Сил никаких нет!» «Под едучий! Все глаза выяло!» Кочегар оттянул красное веко, пожаловался. «Угольщики чернослив подсунули хуже некуда!» Ушаков широко раскрыл сумку. «Разбирайте, братцы! Разбирайте, если так! У вас тут как в аду». Но Ушаков ошибался. «Ад!» Начался спустя минут десять, когда японский снаряд своротил вентиляцию в третьей кочегарке. Нагнетавший воздух мотор захлебнулся, столбик термометра, как взнузданный, быстро пополз вверх. Пот уже не каплями, черными ручьями катился по телу. От напряжения люди падали в обморок. «Совсем плохо!» «По одному быстро наверх!» — разрешил солдатов. «Отдышался две минуты и вниз. Две минуты жирно. Одной хватит. Подъем и спуск. От минуты ничего не остается. Но полжизни. Заглоток свежего воздуха». семён Позднев высунулся по пояс из люка и чуть было не грохнулся вниз. От упругой свежести помутнело в голове. Матрос вцепился в комингс. Порожек вокруг люка. «Держись! Держись!» С каждым вздохом одурь проходила. Сейчас еще к топкам Вдруг увидел перевернута беседка с рассыпавшимися снарядами, а рядом пылает сброшенный с шлюбалки вельбот. Еще немного и взрыв. «Нет, шутишь!» Мускулы пружиниста вытолкнули кочегара на палубу. Хлесткий ветер облапил разгоряченное тело, выбил озноб по коже. «Ничего, сейчас станет жарко!» Раскаленные головки снарядов до кости прожигали ладонь. Мелькнуло, как шуровать потом утопки с такими руками. Но отвечать даже самому себе было некогда. «Еще один снаряд и за борт! Теперь сбить пламя!» Познев обернулся, но никого из пожарной партии рядом не было, разозлился, стащил с себя парусиновые штаны и стал хлестать ими по горящему дереву. Ноги выкаблучивали невиданный танец, ступни жгло из подошвы, по спине перекатывались мышцы, вздувая роскошную татуировку «Помни, бескай». «Ах, не пристало русскому матросу стоять перед неприятелем в исподнем! Но если так вышло, пусть лицезеют сзад!» Танцевав свой дикарский танец, отскочил, осмотрелся. Ну, вроде все. Ноги в штаны, веревка вместо пояса затянула с морским узлом на животе, парусина штанов тлела. Прежде чем нырнуть вниз, матрос бросил прощальный взгляд вокруг. Крейсер Осама корчился от попаданий. Ветер срывал пену с волн. Кореец шел весь в дыму. Кореец в начале боя был обречен на неучастие. Его два устаревших восьмидюймовых орудия, крупнее, чем на варяге, молчали бессильные добросить снаряды до противника. Собственно, несколько выстрелов на пределе было сделано, но снаряды легли с большим недолетом. Приходилось ждать, когда сократится дистанция. Японцы это знали и на кореец не растрачивались. На «Варяге» стреляли, умирали, тушили пожары, захлебывались в собственной крови, но дрались. На «Корейце» страдали от своей немощи. И неизвестно, кому было хуже — тем, кто жаждал боя или кто жил в нем. Капитан второго ранга Беляев стоял на переднем мостике. Лицо его было сосредоточено хмуро. Оттого обильная седина казалась жестче, запавшие глаза суровее. При каждом попадании в варяг он морщился, словно ему было больно. «Проклятая участь! Хоть бы часть огня взять на себя! Пусть безответно, но взять!» «Зачем японцам разбрасываться, Григорий Павлович?» «Отозвался лейтенант фон Крампт. Они все делают разумно». Разумно и грамотно. И кто бы мог ожидать такое от японцев? Вас, кажется, это приятно удивило. Простите, Григорий Павлович, но я привык отдавать должное противнику. Готов даже уважать, восхищаться им. Уважать? Восхищаться? Адмиралом, который норовит ударить из-под тяжка? Нет, увольте. Увольте. «Эта эскадра достойна лишь одного — быть разбитой или рассеянной!» Фон Крамт не пытался даже скрыть своей усмешки. «Похоже, получается, пока наоборот. Нам еще везет, что адмирал Уриу не обращает на нас внимания». Беляев внимательно, будто впервые посмотрел на сказавшего это офицера. Лощен, гладко выбрит глаза умные, замороженные». Он всегда был доволен им, порядок на судне держался безукоризненно, а вот сейчас словно что-то надломилось. «Неужели вы не понимаете, что это гадко?» Беляев поднял голос и тотчас оборвал его, не хватало, чтобы их слышали нижние чины. «Позвольте не согласиться с вами, мы ведь не уклоняемся от боя». Капитан Корейца ничего не ответил, отвернулся. «Черт с ним! В конце концов, главное сейчас помочь Варягу!» корейцы еще молчать минут пятнадцать! Потом ударят и его орудия!» «Снаряды! Снаряды давай!» — кричал комендор Прокопий Клеменко. Рядом оказался дальномерщик Мишка Михеев. Лицо, неузнаваемая маска, губы трясутся... «Сейчас на баке всех подносчиков искрошила!» Клименко узловатыми пальцами вцепился в ворот тельняшки Михеева, тряхнул так, что у того зубы щелкнули. «Не ныть, Мишка! Слышь, не ныть!» Вдвоем побежали к выходу элеватора. Подъемник исправно выкинул наверх беседку. В каждой беседке, как стаканы в подстаканниках, стояли четыре снаряда — пуды металла и И Взвалили беседку, на тележку покатили. «Не ной!» — скрежетал зубами Клеменко. «Сейчас поквитаемся!» Японский снаряд рванул у самой тумбы орудия. В огненном шквале, казалось, ничего не могло уцелеть. Взрывная волна бросила старшего комендора на палубу. Сладковатый запах шимахи набился в легкие. клименко с трудом поднялся, мотнул чугунной головой. «Мишка!» «Где ты?» Михеева нигде не было. Только перебитый леер змеился на палубе. Клеменко глянул за борт. Зеленые воды были изрезаны скорбными морщинами волн. По ним прыгала бескозырка Михеева. С гребешка на гребешок. Словно и не было матроса. Клеменко подавил вздох, покатил тележку один — Но почему молчит его орудие? Не может быть, чтобы там никого не осталось в живых. Не может быть. Может. Прислуга была поголовно выбита. На спонтоне выступающей площадке под орудием хлюпала кровь. Но 152 миллиметровое орудие не чудо ли еще исправно? «А он, старший комендор Прокопий Клименко, жив!» Прокопий вогнал снаряд в казянник, хотел перейти к механизмам наводки, но к нему уже шел, пошатываясь козенцев. «У нас откатник полетел. Не повезло. Давай на наводку стану. Только учти, у меня рука перебита». В 12.05 варяг был на траверзе острова Иодольми. «Право руля!» — скомандовал Руднев и жестом подозвал лейтенанта Зарубаева. «Сергей Васильевич, я решил ввести дело орудия левого борта. От комендоров и прислуги жду меткой стрельбы и быстроты». В этот момент крейсер содрогнулся от попадания крупного снаряда. Рулевой старшина Снегирев почувствовал, как ослабло сопротивление штурвала в руках. «Перебит рулевой электропривод! Крейсер не слушается руля!» Руднев сделал невольный шаг к Снегиреву, воскликнул «Что?» Этот шаг подарил ему еще одиннадцать лет жизни новый снаряд разорвался у основания фокмачты, ударил осколками по боевой рубке. Пробить ее не хватило сил, но зато несколько мелких осколков влетели в проход, ведущий внутрь рубки. Они-то и наделали бед. Первым повалился матрос Иван Костин, приставленный для передач команд. Он шагнул следом за Рудневым на то самое место, где секундой раньше стоял командир и был убит на повал. Другой осколок, черкнув, Полбу Руднева впился в спину рулевого Снегирева. Командир варяга обхватил руками голову, зашатался. К нему бросился Бернс. «Вы ранены, Всеволод Федорович?» Руднев попытался отнять ладони. Кровь заливала лицо. Это ослепление больше, чем сама рана, напугало его. «Не вижу. Почему ничего не вижу?» — сгоряча повторял он. «Вы в голову ранены». Бернс платком пытался остановить кровь. «Эй, кто-нибудь!» «Позовите врача из лазарета!» «Отставить!» «Там Радиные!» Руднев уже пришел в себя. Единственное, что он себе позволил, — это опуститься на принесенный откуда-то стул. «Дайте мне платок, Евгений Андреевич. Я сам. Вы приказали перейти на ручное управление? Скорее, не медлите Возможно, придется управлять через румпельное отделение». Какие потери в рубке! — Почему не докладываете? У Бернса надломился голос. Трое убитых. Руднев с трудом осмотрелся. Лампочки аварийного освещения тускло отражались в меди помятых переговорных труб. Тумба Нактоуза, расколота, пол стены, забрызганы кровью, командир крейсера усилием воли заставил себя стряхнуть оцепенение, думать о главном — бое, израненном, терявшем управление, варяге. Ведь впереди были камни и удольми Лева руля В рубке напряженно ждали, когда видневшиеся в смотровые щели гейсшток крейсера отвернет в сторону, но варяг продолжал накатываться на камни. бернс бросил быстрый взгляд на стрелку аксиометра. Она давно повернулась влево, значит, что-то случилось и с ручным приводом. — Я в центральный пост. Все напряженно ждали старшего штурмана. Беренс вернулся. «Коложил. Оказывается, в румпельном отделении из-за выстрелов не слышали команды. Но теперь все в порядке». «В порядке. Еще немного, и мы выскочим на эти чертовы камни. Видимо, нас сносит течением. Прибавьте на левый винт еще обороты». Руднев тяжело поднялся со стула, вышел на середину рубки. «Впрочем, уже не успеем. Распорим днище. Стоп, машина!» Задний ход. Бернс с Зарубаевым тревожно переглянулись. Наступало самое страшное. Варяг превращался в почти неподвижную мишень для японских орудий, но иного выхода не было. Севолод Федорович обратился к руднему Зарубаев. «Разрешите уйти на палубу к орудиям левого борта. Сейчас там будет ад кромешный». Руднев хотел было удержать старшего артиллериста-варяга, но в последний момент передумал. Близился тот момент боя, когда не команды из рубки, а личное мужество и отвага во многом решали дело. Зарубаев это понял — вступайте «И берегите себя», — разрешил Руднев. В это время в рубку прибежал санитар Мишка Ушаков. Вытянулся по уставному и с неожиданной смелостью. «Надо перевязаться, ваше превосходительство». «Ступай, братец! Кровь уже не течет!» «Никак нет! Ее уже течет!» — настойчиво повторил Ушаков. Руднев пристально посмотрел на санитара. В который раз он за сегодняшний день убеждался, матросы не просто выполняли свои обязанности, а делали все с какой-то доселе незнакомой радостью и основательностью. Ну, «Ладно...» перевязывай сдался руднев только быстро я скоро засветился ушаков мы привычные наш доктор по научному научил перевязывать будете как новый а то матросы сомневаются говорят убитый что и молчали руднев как был в распахнутом забрызганном кровью мундири с волочившимся сзади шлейфом бинтак кинулся к выходу на боковой мостик «Куда? Убью!» — дахнул Бернс, но Руднев уже сворачивал за драйки, толкая бронированную дверь. Внизу, на развороченной снарядами палубе, вокруг орудий, суетились матросы. Командир варяга наклонился, голос задержал от напряжения. «Братцы! Я жив! Цель севернее!» Комендоры и прислуга увидели Руднева, закричали «Братцы! Все, Влад Федорович, жив!» «Цель севернее! Ура!» Орудия заговорили с новой силой. Руднев вернулся в рубку. Сказал Ушакула устало. «Заканчивай свою перевязку. Потом он Чибисова перебежи Упрямится. В не хочет идти. Пока жив вас, ваше благородие не покинут. Подтвердил ординарец, прижимая к груди раненую руку. — Мигом перевяжу. С ранеными Ушаков был щедр на слова, боль заговаривал. — Вот только в лазарет слетаю, бинты возьму, а то все вышли. Руднев надел фуражку поверх бинта. Подумал мельком. О бинтах, говорит, как о снарядах, вышли. А, впрочем, оно и правильно. каждый на свой Манер воюет. Варяг был в критической точке. Отвалив от Мелии и Адольми, он стал делать левую циркуляцию. Орудия правого борта, выведенные за предел угла обстрела, замолчали. Левые же еще не могли открыть огонь. Длилась эта ситуация совсем недолго, всего несколько минут, но это были те минуты, после которых в волосах пробивается седина. «Если кореец нас не выручит, достанется», — напряженно сказал Бернс. Кореец как мог выручал крейсер. Два его восьмидюймовых орудия с невероятной быстротой выкидывали в сторону японцев тяжелые снаряды. На Нитаке были отмечены два попадания, однако адмирал уриу был упорен. Вот по фалам японского флагмана поползли сигнальные флаги. И тотчас же из-за строя крейсеров выскочила свора миноносцев. Минная атака. Но на этот раз японцам не удалось опустошить трубы торпедных аппаратов. Первым же залпом «Варяг» и «Кореец» разворотили борт левого миноносца. Японец сразу вильнул в сторону, пытаясь выброситься на берег. «Поздно!» На мгновение показалось корма бешено вращающимся винтом, потом все как провалилось. Лишь вода, вспузыренная поднимающимся из глубины воздухом, долго еще кипела на этом месте. Остальные миноносцы не рискнули атаковать русских в узкой протоке, повернули назад под прикрытие основных сил.